Глава 26. На утреннюю постановку задачи сегодня приехали раньше обычного. Солнце еще даже не показалось из-за горизонта, а на стоянке уже слышался мат-перемат перемешку с указаниями о подготовке самолетов и вертолетов. После формального зачитывания постановки командир дал указание всем экипироваться и ждать команды на вылет. В комнате со снаряжением атмосфера была спокойной, но не без доли напряжения. Заспанные лица, широкие зевки, редкие покашливания и сопутствующие звуки, с которыми каждый надевал на себя летные ботинки. Кому-то просто нужно было что-то сказать, дабы разрядить обстановку. Я оделся самым первым и сидел у своего шкафчика, наблюдая за медленными движениями своих товарищей. Внутри я ощущал некое волнение за исход сегодняшних вылетов. А что, если не все было мною учтено, и командир зря доверился мне? За окном уже начало расцветать. Небольшой ветер гонял осевшую на бетоне пыль. Топливозаправщики гудели, разъезжая по всему аэродрому. Автомобили с аэродромными пусковыми агрегатами испускали воздух копоть от выхлопных газов. Средства локации для управления полетами с командой диспетчерского пункта начали раскручиваться. Аэродром готовился к напряженному дню. «Серый, а можно вопрос?» – спросил Марик. «Если честно, не хотел бы я ему разрешать это делать. Спросит опять какую-то ерунду. Ему бы радоваться, что командир решил отложить вопрос по их с Менделем делу до окончания операции, а он все в той же паре». «Спрашивай». «Тебе как в голову пришло все это? Ну, план борьбы с F-14-ми?» Задал он вопрос, закрывая свой шкафчик. «Долгая история и не к месту», сказал я, открывая свой планшет и проверяя в нем записи. «Расскажи, всем же интересно!» продолжил он меня донимать. «Не забивай себе голову, главное есть план, и он должен сработать», ответил я ему, оглянувшись по сторонам. Никого особо наш разговор не интересовал. Валера поглядывал в мою сторону, протирая светофильтр на шлеме, и гнетов смотрел пристально в мою сторону. Но он уже пару дней так на всех смотрит. «Серый, ну будь человеком, я, может, тоже так хочу», воскликнул Барсов. Вот теперь все повернулись к нам в ожидании моего ответа. Не говорить же ему, что я знаю основные технические данные по F-14 из будущего, или что подобную тактику будут использовать против F-16 через десяток лет. Судя по взглядам старших товарищей, они настоятельно рекомендуют мне ответить. «Хорошо, есть листочек?» «Да, сейчас!» — порылся у себя в карманах Марик и достал помятый кусок миллиметровки. Записывай. Необходимо взять НЛ-10». 10 Так, начал писать Марк. Лист бумаги, желательно Ватман, продолжил я. Гусько уже начал догадываться о моем ответе и отвернулся. Валера тоже покачал головой и глубоко вздохнул, посмотрев на потуги Марка записывать мои советы. Цветные карандаши? Спросил Барсов. Обязательно без них никуда. Так, а дальше? Удивился он. А «Дальше садишься, рисуешь, и обязательно при этом нужно думать», ответил я, и все вокруг заулыбались от наивности Марика. «Я чего-то не пойму, так как ты составил план?» возмутился он. «Барсов, мамой клянусь, тебя в школе ничему не учили, что ли?» сказал Марик Божанян. «Это тебе не девок перебирать, тут думать надо. Вот и думай, как тоже какой-нибудь план замастырить». Марик сначала обиженно на меня посмотрел. «Я лишь развел руками, показывая ему, что ничего сложного нет». Пару секунд, и Барсов тоже заулыбался. Вслед за ним и Гаврюк, и все остальные. Даже Гнетов повеселел. «Ну вот, а то совсем все грустно. Сидим как на похоронах», – махнул рукой Буянов. «Так, а, это самое, может, тогда по Нурсику?» Не растерялся в сложившейся ситуации Гусько, предложив выпить. «Нет!» — корм ответили и все, и в этот момент в комнату вошел командир. «Сидите!» — махнул он рукой, как только все начали подниматься со своих мест. Командир быстро экипировался, рассказывая наши дальнейшие действия. «Находимся в первой готовности. Работаем пока по плану. Две пары в воздухе, две пары в резерве на земле. В случае необходимости поднимаем еще звено». «Командир, как будут засекать иранцев? Им от Мешхеда лететь почти так же, как и нам до границы», — заметил Валера. «В этом нам помогут коллеги из известного всем комитета. Видимо, у них там есть свои люди и возможны связи. Об их готовности к вылету мы будем знать», — сказал командир. «Готовы. До времени Че осталось немного. План боя понятен всем?» Все дружно закивали, а командир обвел нас суровым взглядом. «Еще!» В случае непосредственной угрозы кому-либо из ведущих или ведомых, разрешаю пуск на поражение. Хватит с ними церемониться, махнул командир. Присядем. тамин сел на стул рядом со своим шкафчиком. Все, как и в старой русской традиции, присесть на дорожку. Валерий Алексеевич, а если нас собьют? Мы ведь будем летать и на территории Ирана. За это, по их законам, мы можем не просто сесть в тюрьму, сказал Гнетов. Верный вопрос от замка МСК. В такой ситуации сложно что-то советовать. И вот и Тамин тянул с ответом. «Тяните на территорию Афганистана. Здесь есть наши поисковые экипажи. Плюс подразделения зеленых на границе», — сказал командир с неким пренебрежением в отношении прозвища «Афганской армии». А вообще действуйте по уставу. Наша страна вас в заточении не бросит». При этих словах он взглянул на свои часы марки «Командирские» с черным циферблатом и дал команду по самолетам. Выйдя наружу, я остановился на крыльце, чтобы оглянуться на происходящее. Подобное я в прошлой жизни наблюдал несколько раз, но к таким движениям невозможно привыкнуть. Воздух уже начал слегка разогреваться. Пыль поднималась все выше, забиваясь во все щели, оседая на губах и зубах. Нос ощущал запах керосина, а уши оглушали гул двигателей и топот десятков бойцов, грузившихся на вертолеты. Над полосой уже зависли крокодилы Ми-24, разгоняя во все стороны осевшую пыль. Экипажи Ми-8 загружали десантников и быстро выполняли контрольные висения над землей. Эскадрилье штурмовиков отрабатывала на земле порядок построения и действия в парах при нанесении удара. Это тот самый пеший полетному, который со стороны напоминает странные танцы с макетом самолета в руках. Даже Хреков, полностью экипированный с автоматом АКСУ на одном плече, делал внешний осмотр своего вертолета перед вылетом. Именно он — командир одного из поисково-спасательных экипажей, которые в случае катапультирования прилетят на помощь. «Чего застыл?» — спросил у меня Валера, заметив, что я стою и не схожу с порога штаба. «Зрелище завораживает», — ответил я, надевая шлем и застегивая его на шее. «Возможно, наша операция положит конец оппозиции. Исмаил и Шах будут убиты. но ну и мы дадим отпоры ранцам. Один раз у нас с тобой получилось». Вспомнил Гаврюк, как мы уже однажды схлестнулись парой F-14, и один из них сбил своего товарища. «То другое, нам повезло, сейчас они так не лоханутся», — ответил я и спустился со ступеньки вниз. «Никогда не думал, почему в этом мире нам приходится отстаивать наши достижения силой?» — снова спросил Валера. «Философствует мой командир звена, придется ему ответить тем же». «Потому что миру постоянно не до мира!» Похлопал я его по плечу, вспомнив строчки из песни, которую еще предстоит написать певцу Николаю Анисимову. На ступеньках появилась Ася, вышедшая с распущенными волосами и серьезным лицом. Не думаю, что она именно меня провожать выбежала. «Сергей, ты скоро?» – спросила она. «Сегодня вернусь, а что?» – улыбнулся я, уходя от крыльца в полоборота. «Может, зайдешь на чай?» — улыбнулась она. «Если только на чай и только в кабинет!» — крикнул я и быстрым шагом направился к самолету. «Не буду я, конечно, к ней заходить. Не хочу быть рубашкой, в которую поплачут, а потом уберут в шкаф до следующего раза». У самолета поздоровался с Дубком и пошел на осмотр. Валера шел со мной параллельно, будто мы сейчас тоже отрабатываем слетанность в паре. «Готов?» Позвал он меня, собираясь карабкаться по лестнице в кабину. «Ты погоди!» – остановил я его. «Елисеич, у тебя есть еще счастливые конфеты?» «А як же удостатки?» – ответил Дубок со своим веселым кубанским акцентом. Мой техник протянул мне свою одноименную конфету и такую же дал Валерия. «И съесть только после прилета, понял?» – предупредил я его. И мы разбежались по своим самолетам. Заняв свое место в кабине, я начал проверку оборудования. Несколько минут и все готово. Радиостанция была настроена на стартовый канал, который не замолкал ни на секунду. Вертолеты Ми-8 с десантом на борту уже пошли на маршрут, прикрываемые своими собратьями-крокодилами. Су-25-е игрочи выстраивались на рулежках, чтобы в назначенное время уйти на удар. По замыслу командования первыми сначала отработают Су-24 и коршиха следом и Су-17. Только потом грачи будут работать уже точечно под управлением авианаводчика. В воздух поднялись и наши две пары, которые будут прикрывать бомбардировщиков и штурмовиков. «Янтарь, 101, взлет пары произвел, отхожу вправо по заданию», – доложил Тамин, и это означало, что мы теперь должны запускаться. Наша с Валерой пара резервная, если вдруг не взлетит или что-то пойдет не так у кого-то из наших истребителей. 18 запускаемся. Дал мне команду Гаврюк, и я дал команду техническому составу от двигателя. Пока я контролировал работу процедуры запуска и параметры силовой установки, вторая пара гнетов и барсов уже стояли на исполнительном. Внимание, пошли! Скомандовал замком СК. Я продолжал запускаться, но через пару секунд что-то у взлетающих пошло не по плану. «Торможу! Пневматик!» – громко сказал Барсов. «Янтарь! Взлет парой прекратили!» – доложил расстроенный Гнётов. «Похоже, из резервных мы теперь стали основными. Я взглянул на магистральную и понял, что место нам для проруливания совсем не оставили». «А ведь нам нужно по времени выйти в зону дежурства, иначе бомбардировщики останутся без прикрытия!» «Янтарь, 107-й, полосу освободили. Остатки пневматика нужно оперативно убрать», — подсказал руководителю полета мигнетов. «117-й, готов рулить?» — спросил он у Валеры. «Да, только нам мешают», — ответил Гаврюк, и он прав. «Мы не сдвинемся никак, тесновато», — сказал кто-то из штурмовиков. 117-й! Давай с обратным стартом, предложил я. 117-й! Ветер попутно-боковой слева под 40, по силе 7! Сразу же дал нам информацию руководитель полетами. «Рассчитывайте взлет с обратным курсом! Понял, выруливаем, ответил Валера, и мы порули через вторую рулежку на полосу. Выстроились, проверили механизацию и тормоза. Жду команды на взлет, удерживая самолет на максимале. «Внимание! Пошли!» Дал команду Валера, и я отпустил тормоза. Фортаж! Рывок назад, и мы понеслись по полосе. Скорость отрыва при таком ветре чуть больше, чем расчётная. Подъем носового колеса, отрыв, шасси и закрылки убраны. Сказал в эфир Валеры, и я последовал за ним, пристраиваясь справа. «Янтарь, 117-й, пара отход по заданию. Готово под управление Эльпса перейти». Быстро набрали высоту, выскочив на 6000 метров, пробив несколько небольших облаков. Пока что никаких команд нам не поступало. Посмотрел вниз и обнаружил ту самую крупную группу вертолетов, несущихся на малой высоте в районе высадки. Радиообмен начался на канале боевого управления, очень плотный. Один экипаж бомбардировщиков отработал на своем боевом курсе и тут же ушел на аэродром. Следом второй. И так карусель ударов продолжала работать. Пока мы не вышли в зону дежурства, я насчитал с десяток экипажей, сбрасывающих бомбы на горные укрытия духов. 15. как приняли?» Произнес в эфир командующий с борта Ан-26РТ. Понял: 15. 118 й Пристраивайся! Дал нам команду Тамин. Обушник стал подводить нас к командиру, а в это время на аэродроме уже должны были запускаться наши товарищи. Команда 15 означала, что иранцы готовы ко взлету и уже начинают запуски. Представляю, насколько долго шла эта информация. Вполне возможно, я в 14 уже в воздухе. Собравшись в пару, нас тут же развернули на встречный с иранцами курс. Наблюдаю. Цель групповая. Дальность 90. Высота 7000. Дал нам информацию обушник. 101 группа. Разворот. И раз. Скомандовал Валерий Алексеевич. Следовали мы теперь всей четверкой. В кабине, несмотря на наддув, уже жарко. Сегодня уже так просто не будет. «Цель по курсу 80. Не маневрируют!» Продолжали нам подсказывать земли. «У офицера боевого управления нанесено место, где нашей с Валерой паре отведена засадная точка». На расчетном удалении от противника мы отворачиваем именно туда, резко снижаясь на предельно малую высоту. Цель по курсу 70. Напряжение продолжает нарастать. На пульте управления вооружением проверил установку пушки. Специально в пушку ГШ-23 были заряжены противорадиолокационные снаряды ПРЛ. «Ты уходишь вправо со снижением!» Прозвучал в эфире голос командира. «Сейчас мы уже не на общем канале. С подачи команды 15 мы перешли на специально выделенную для этого частоту. Так нам никто не помешает». «Цель по курсу 50. Приготовились!» Сказал в эфир обушник. «Мне показалось, что у него самого голос дрожит». «Представляю, как он там сейчас на своем рабочем месте потеет, не меньше моего!» Я глубоко вздохнул и приготовился. «Внимание! Маневр!» скомандовал обушник.